Глава девятнадцатая. Кому предстоит рискнуть? Один день сменяется другим, не принося надежды осажденным на пропавшей горе. Напротив, каждый проходящий день делает перспективы на будущее еще мрачнее, если это возможно. Спустя десять дней после начала осады силы осаждающих увеличились, с севера пришел новый отряд, очевидно вызванной теми, кто привел захваченное стадо. Но к чему такое наращивание сил? Здесь оно не нужно. Вполне хватает тех, кто уже здесь. Шахтеры не могут догадаться, зачем пришли новые головорезы. Может, чтобы принять участие в церемонии памяти павшего вождя? Или отомстить за него, когда появится возможность? Однако ничего подобного. Осуществляется план нового вождя Эльсопилоте, Ястреба, который хочет продолжить набег на Харкаситас. И вот на второй день число осаждающих не возрастает, а уменьшается. По крайней мере, 200 воинов выезжают из лагеря и движутся вдоль ручья на юг. Все воины в военной окраске с оружием и страшными символами на груди. Последовательными рядами они движутся вдоль ручья, словно гигантская змея извивается, направляясь к добыче. Многие на горе подозревают, куда пошли воины, и сочувствуют тем, кто живет в низовьях Харкаситоса. Однако хватает и мысли о себе, и их с каждым часом становится все больше. Потому что с каждым днем положение ухудшается. Запас продовольствия казавшийся неистощимым на самом деле ограничен надо кормить больше семидесяти ртов поэтому ежедневно тратится много продуктов не встает диких четвероногих. птицы испуганные постоянной охотой и выстрелами улетают в другие места кончаются запасы тасахо вяленого мяса и неизвестность принудительного квазизаключения Грозит перейти в настоящее заключение или даже в смерть. В палатке Дона Эстывана собираются семь или восемь человек. Конечно, присутствуют обе дуэньи, а также мажордом, главный инженер и другие главы отделов. Не стоит говорить, что здесь и гамбусино. Они обсуждают события дня и намечают планы на завтра. Они так делают каждый вечер, в сегодняшнем собрании нет ничего отличительного. Но у Доны Эстывана появилась мысль, которой он еще не делился с остальными, и теперь он излагает ее собравшимся. Кабалерос, я вижу только один способ. Слабый, сомнительный шанс, но придется рискнуть. Кто-то должен попытаться пройти мимо часовых. Невозможно, думают все, и два или три человека говорят это вслух, потому что все видят, как бдительно несут свою службу часовые, не расслабляясь ни на час, ни на мгновение. Линии часовых, протянувшиеся по равнине, от одного края расселены до другого всегда на месте. Часовые стоят весь день, а на ночь число их удваивается. Жаль, если это так восклицает Донаст Иван, понявший, что таково общее мнение. Только подумать, одно слово в риспе все изменило бы. Мой свояк, полковник Реквенес, командует там отрядом копейщиков. Это отряд из Сокотекаса. Через полчаса они были бы в седле и поскакали нам на выручку. «Боже мой, если не сможем с ними связаться, мы погибли!» Роберт Тресселинан спрашивает, «А сколько людей смогли бы найти дорогу назад в Ариспе?» Не догадываясь о причине вопроса, несколько человек называют разные числа. Педро Весенто считает, что не меньше тридцати человек, точно все погонщики мулов и пастухи. «Что ты предлагаешь, дон Роберто?» — спрашивает старший партнер. «Собрать всех, кто знает дорогу назад, и бросить жеребий. Два человека должны рискнуть и попытаться миновать часовых. Если сумеют, мы все будем спасены. Если не сумеют, что ж, потеряют жизнь несколько раньше остальных. Я предлагаю провести лотерею среди всех неженатых. Я согласен с сеньором Трисэляном. Вмешивается Гамбусино. Кто ты из нас должен попытаться, несмотря на риск? Со своей стороны, я готов быть одним из них. Великодушное предложение встречено аплодисментами, но не принимается. Это было бы нечестно. Все соглашаются, что судьба должна решить, кто те двое, что рискнут. И церемонию выбора назначают на утро. Она совершается утром, сразу после завтрака. Все, кто подходит, собираются в определенном месте и им объясняют, зачем их собрали. Никто не возражает и не пытается избежать опасной повинности. Напротив, несколько человек, как Винсента, вызываются добровольно. Разве не предлагают себя господа? смелые англичанин и его сын — кандидатами наравне с остальными. но никому не разрешают идти добровольно. Только судьба должна решить, кому предстоит рискнуть. Необычная, вызывающая страх лотерея занимает немного времени. Соответственно, числу участников отбираются сосновые орешки и укладываются в перевернутое сомбреро. Два орешка окрашены порохом, у остальных цвет остается природным. На ощупь ни один орешек не отличить от другого. Черные орешки — выигрыш. Люди выстраиваются кольцом вокруг дона Эстываном. Еще один человек стоит рядом с ним в центре. Он держит в руках шляпу. Кандидаты с завязанными глазами подходят по очереди и вытягивают орешек. Очень скоро вытянутые два черных орешка и церемония сразу заканчивается. Выигрыш вытянули погонщик Мулов и пастух, оба смелые люди. Им необходима смелость. Сегодня ночью они пройдут между жизнью и смертью и, может, не увидят утреннее солнце.